Глава 15 Арина Все, что происходит в моей жизни последние два дня, сводит меня с ума, потому что я не могу влезть в гущу событий, чтобы увидеть, что там происходит. Не могу покопаться большой ложкой в мозгах мужа, чтобы узнать правду о том, как он на самом деле относятся к Вере и ее дочке. По мнению майора, все, что я должна знать о его любимой Верочке, что она человек-полицейский мать. И все эти слова должны произноситься у меня в голове с пиететом и писать начинаться с большой буквы, а я не могу, потому что вижу в этой уставшей женщине, мать-одиночку, готовую на все, чтобы увести моего мужа. У меня сейчас, как в той поговорке, дурная голова ногам покоя не дает. Чем скорее я приступлю к расследованию личного дела майора, как я его называю, тем скорее узнаю правду и успокоюсь. Или наоборот. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, бегу в поликлинику проходить медицинскую комиссию. Машуню оставить негде и не с кем. Я же заранее не договаривалась. Тащу дочку с собой. На подходе в больницу достаю из сумки две маски. Серенькие с цветочками. Мила, я стопэ. Намордничек надо надеть. Все-таки это больница. Мало ли что. Дочь неохотно соглашается, позволяет надеть на себя маску. А! вздыхает тяжело. «Дышать не могу!» «А ты дыши! Видишь, мама же дышит!» Ловлю чадо за руку и завожу в помещение. Народа много, у каждого свои проблемы. А мне надо целую медкомиссию пройти да еще и с ребенком на руках. Ясное дело, никому не нравится, когда я захожу в кабинет с дочкой, но никто не спорит со мной. Сразу видят, что меня не переспорить. У окулиста застреваем в очереди из-за неуступчивой бабули. «Через одного!» отдает приказы командирша. «Один по талонам идет, второй за ним по комиссии». Ладно, ладно. Присаживаюсь на единственно свободный стул. Перебираю бумажки, проверяю, кого из врачей еще осталось пройти. На пару минут ослабляю контроль за машуней. Жирафа я запретила ей доставать из сумочки, возюкать здесь игрушку. Не хочу сегодня заниматься еще и стиркой детских игрушек. Достаточно того, что ежедневно приходится стирать... Детские вещи и наши с мужем носки. Краем уха слышу странный разговор рядом, но не сразу вникаю в него. «Девочка, ты почему в маске?» Мужской скрипучий голос. «Я в наморднике, потому что у меня холера». «Холера? Почему твоя мама привела тебя сюда?» Потому что она сантехник. Ей справка от врача нужна, что она годна для службы в полиции. Вот так. Божечки, что творится? Мама сантехник-милиционер, у дочери холера, и мама водит её по городу в наморднике. Женщина! Кто-то дёргает меня за прядь волос, кто-то стучит по плечу. «Вы хоть слышите, что ваш ребенок рассказывает?» «Что?» — вскидываюсь. В этот момент дочь сдирает с себя маску. «Эх, дышать не могу!» «Что творится? Надень маску немедленно!» — кричат в голос бабки и детки на мою дочь. «Тихо! Замолчали все!» Рявкаю я, приказным тоном, чтобы прекратить балаган. Притягиваю к себе перепуганную дочь. Ярко-голубые глаза, как блюдца, расширены от страха. — Ты им про холеру сказала? — кивает. — У Угораздила же бабушка научить тебя новому слову. О чем она думала? Дверь открывается, вскакиваю, хватаю Машку за руку и проникаю вне очереди в кабинет. Притихшая очередь не делает замечаний. Похоже, все рады, что мы убрались подальше. Возвращаемся домой спустя два часа. Уставшие, голодные. По дороге договариваюсь с соседкой. У нее частный домашний детский сад. Возьмешь мою на недельку, пока на службе все устаканится, Пока в детский сад ее определим. Пусть у тебя перекантуется. Без вопросов, соглашается Лариса. Домой приходим к полднику. В смысле, к пяти вечера. Полдника у нас точно нет. Если только найдем печенье и молоко на перекус. К нашему удивлению, нас встречает наш папа. «Папуля!» Дочь виснет на отце, целует его, потом хватает токсика, трущегося у ее ног и убегает к себе. «Маша, разденься и руки мыть, мы черти где ходили!» Конечно, я сто раз протерла шаловливые детские ручки и личика антисептическими салфетками, но все же лучше перебдеть, чем недобдеть. Макар? Наконец обращаюсь к супругу. Почему ты дома? Преступники ушли в отпуск, и у тебя нет дел? Арина, очень смешно. Ты такое представление устроила. Ещё спрашиваешь, почему я дома? Улей гудит. Усмехаясь, сажусь на пуфик в коридоре. Ханин тут же присаживается на соседней. Приказывает мне вытянуть ноги. Подчиняюсь. Муж снимает с моих ног ботинки. Тут же заглядывает в мои глаза своими невозможно озадаченными. Детка, ты же понимаешь, что натворила глупость. Просто признай. А ты признай, что ребёнок твой. Не мой. Почему похоже девочки? Не знаю я. Может, как в тех фильмах. Мать родила близнецов, одного украли, воспитали цыгане. И вот спустя 27 лет мы встретили его потомство. Издевается муж. Очень смешно. Ты еще смеешь издеваться над сериалами, которые я смотрю? Над книгами, которые я читаю? Ругаемся очень тихо. Кричим друг на друга шепотом, чтобы Машу и Токсика не испугать. Зачем ты ещё к матери ездила? Кристину напугала? Она тебе уже звонила. Жаловалась на меня? Да. Ты умудрилась вывести её из себя. Давление пыталась оказать. Обидно немного. Мама снова пожаловалась на меня, своему мужу. Отстань от меня. Мы с Машей кушать хотим. И у меня много дел, потому что послезавтра... Я выхожу на службу. — В курсе. К моему врагу Коршуну. А кушать я приготовил, несмотря на твое предательство. Мой руки, я Машу позову. Шипит на меня супруг. Какой он душка. Пришел домой, чтобы поругаться, но время потратил с пользой. Ужин-полдник приготовил. Позаботился о своих любимых девочках. «У майора большое сердце. Что, если его любви хватит на Веру и меня, на Вику и Машу?» В глазах набухают слезы. «Макар не шейх, и никогда не получит от меня благословения на несколько семей. Никогда!» Жгучие слезы текут по щекам. Глава 15, часть 2. На утро. Макар. Сегодня я взял день в счёт отпуска. Пришлось взять, чтобы провести свободное время с женой и дочерью. Из-за того, что я не уделял им достаточно времени, и произошло всё то, что произошло. Недоразумение. Просыпаюсь рано утром, как обычно в шесть, в приподнятом настроении. Провожу рукой по пустому месту рядом, и настроение моментально рушится. Вспоминаю, что я изгой, и моё место теперь на гостевом диване для заблудших душ моих друзей, которых жена недолюбливает, потому что они отнимают время, которой я должен априори потратить на неё драгоценную. Злобная жена, тёмная фея с неограниченной фантазией и властью. Если бы не любил Арину больше жизни, то мигом бы обиделся, послал её куда подальше, забрал сумку с вещами дочь и ушёл бы жить в квартиру моих родителей где сейчас живет младший брат. Родители погибли в автокатастрофе шесть лет назад, сразу после нашей с Аришей свадьбы, незадолго до рождения Маши. Не люблю вспоминать прошлое, но приходится. Родители у меня были хорошие, достойные, погибли в аварии. Единственная конфликтная ситуация у нас сложилась с мамой когда она пыталась заставить меня жениться на Верочке. Мама души в ней не чаяла, считала Голубеву лучшей партией. И я почти согласился, сломался под напором матери, дал согласие. Но потом в отдел пришла практикантка Арина Воронова, блондинка с шикарной фигуркой и зелеными глазами, сразу покорила меня. Дерзкая, борзая, смешливая. Она вошла и села на место начальника. Смеху было. Конечно, она старалась изо всех сил казаться всем серьезной, но никто не воспринимал ее всерьез. Может, бэкграунд в лице Егора Воронова, бизнесмена, строителя, Отчима девушки оказывал на всех такое влияние. Может, кукольная внешность девушки и дорогая одежда мажорки. Сплетни дошли до Ариши. Она горько плакала, а я её утешал. — Ты хорошая. Они глупцы, не понимают, что ты крутая. Влюблённый по уши, я готов был на всё ради неё. А сплетни были мне на руку. Я боялся рисковать любимой девушкой и делал всё, чтобы она не осталась на службе. Посадил её дома на привязи. И спустя шесть лет получил из этого катастрофу. Нельзя было такую бестию, пышущую энергией, запирать в четырёх стенах. Сейчас я это понимаю. Повезло, что она не натворила глупостей и не ушла из дома с котомкой, котенком-токсиком и дочкой-машуней. Тяжело вздыхаю, поднимаюсь на ноги, иду к окну. Время еще есть приготовить вкусный завтрак для всей семьи, порадовать своих девочек, чтобы они ощутили кайф этого дня». Вечером в мои планы входит совместное времяпрепровождение. Отвезу Арину и Машу в квартиру моих родителей. Там остались неразобранные коробки с документами и старыми фотографиями. Пускай начинающая следачка покопается в старье, может, чего найдет. После душа, принятого наспех, натягиваю домашние джинсы, Белую майку топаю на кухню, Напевая себе под нос весёлую песню. В тёмно-синем лесу, где трепещут осины, Где с дубов колдунов облетает листва, На поляне траву зайцы в полночь косили, И при этом напевали странные слова. «А нам всё равно! А нам всё равно!» Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. Душевно пою, вкладываюсь по полной программе. Захожу на кухню и врастаю в пол. Потому что прямо передо мной шикарная пятая точка жены. Арина наклоняется к открытому холодильнику, рассматривает продукты, соображая, что бы такое приготовить. «Милая», — говорю хрипло, — «я сам хотел приготовить что-нибудь». «Угу», — отвечает, не оборачиваясь, выуживает из утробы ледяного монстра продукты. «С упорством твердолобого повторяю». Я сам хотел приготовить завтрак для вас. Славно!» – цедит сквозь зубы Ариша, поворачиваясь ко мне. «Блин, становится нечем дышать. На жене тонкая майка с глубоким вырезом. И меня в жар бросает, а в ушах звенит. Прокручиваю назад пленку нашей ссоры и глупо улыбаюсь». Не верится, что еще пару дней назад любимая супруга пылинки с меня сдувала, а сейчас готова засыпать мусором из ведра. Надо же! Чужая шкодливая малявка Вика перевернула мою жизнь вверх дном. Меня одолевает приступ гнева. Борюсь, сжимая и разжимая кулаки — Выражение лица контролировать не могу. Перекашивает от гнева. «Милый, убиваешься жалостью к себе?» Издевается Арина. «Почему это?» Борюсь за свое достоинство. Обводит рукой свои женские прелести, шипит. «Тебе не светит. До конца расследования». «Ладно». Убеждаю себя в том, что, когда жена злится на мужа за измену, случаются вещи пострашнее, чем отказ в сексе после провокационного флирта. Уж я-то повидал историй за свой ментовской век. Из детской слышен истошный крик Маши, аж уши закладывает. Вскидываемся с женой, бежим к дочери, кто быстрее, на перегонки, отталкивая друг друга. Наша ссора с треском проваливается. Перекидывания оскорблениями откладываются на неопределённый период. «Что?» – влетаем в комнату к дочери. Машуня в маечке и трусиках сидит на полу, плачет. В блестящих голубых глазах стоят слёзы. Слёзы текут по пухлым щёчкам. Слёзы везде. Сердце обрывается. «Котёнок, что стряслось?» Спрашивает нежно Ариша и гладит дочь по головке. «Мне приснилось, что папа ушёл. Я думала, он ушёл!» Лепечет дочь и льнёт ко мне. «Сажусь с ней рядом на пол, зову её к себе». «Иди ко мне, малыш». Дочь взбирается на меня, обнимает за шею. Сидим с ней щека как щеке. «Запомни, что бы ни случилось, я никогда не уйду от тебя», шепчу с напором. Сам смотрю на жену. «Пусть знает, что моя единственная дочь не даст меня в обиду». Арина нервно закусывает губу, и выходит из комнаты.